Глава 34. Путешествие заканчивается через 200 шагов. Я останавливаюсь, услышав тихие голоса. Дальше идти опасно, огоньки могут выдать меня. Коридор оказался длинным и очень запутанным, со множеством ответвлений. Но мне повезло. Кто-то на каждой развилке оставил знаки, и я просто решила следовать им, как видно, не зря. Прячу руку со светочками под плащ и прислушиваюсь. С той стороны, откуда слышны голоса, чувствуется слабый сквозняк. Значит ли это, что там находится выход? Стараясь ступать бесшумно, двигаюсь вдоль стены на звук голосов. Постепенно начинаю их различать. Кажется, собеседников трое. И один из них тот, кто был в пещере с магистром. Из-за этих клятых даргов чуть все дело не накрылось. Хорошо, что магистр успел спастись. А вот парней жалко. Умерли не за грош. Почему не за грош? Они своей смертью спасли всех нас. Если бы не клятва молчания, мы бы сейчас тоже на веревке болтались, или дарговые дети танцевали бы на наших косточках. Ничего. Недолго им осталось господствовать. Скоро все изменится. Да, наш магистр не из тех, кто сдается. Он как знал, что эти крылатые твари нагрянут. Подготовил для нас убежище. Вот и радуйся, что легко отделался. В храме уже все готово. Сегодня в полночь все и свершится. Все это что? Мой перенос? Горло перехватывает от волнения. Но я не хочу возвращаться. Что я буду делать в том мире, который так и не стал мне домом? Снова смотреть, как страдает мой сын, как угасает отчим, как мучается мама, скрывая настоящие эмоции за маской властной стервы. Я этого не хочу. Пусть лучше Анабель займет мое место и будет там счастлива. Она ведь любит Артемку. Любит, я чувствую это. И он ее тоже, как бы больно мне ни было от этой мысли. А я найду свое место здесь, рядом с Дарионом. У нас будут дети, много детей, здоровых, веселых мальчишек. И одного из них я обязательно назову в честь первого сына, а другого — в честь Пашки. Дарион же не будет против. Мне хочется верить, что нет. Внезапно темнота приходит в движение. Кто-то приближается к собеседникам. Я слышу, как под тяжелыми шагами хрустит песок и вжимаюсь в стену. «Как наша гостья...» «Долго в истерике билось», — интересуется насмешливый голос. «А вот и магистр пожаловал. Может, я сейчас что-то интересное услышу?» «Никак нет, ваше темнейшество», — рапортует один из невидимых колдунов. «Молчала все время». «А поесть вы и дали, бездельники?» В ответ воцаряется тишина. «Так я и знал», — удовлетворенно произносит магистр. «Забыли». «Фисан». Иди отнеси ей миску похлебки. И помни, ты отвечаешь головой за ее самочувствие. Я позаботился, чтобы она не смогла связаться с Даргами, но ты все же проследи, чтобы наша ведьмочка не нервничала и не вздумала глупостей натворить. А вы двое, сходите к нашему гостю. Пора ему пустить кровь. Как раз успеете нацедить три пинты. Этого хватит для ритуала. Слышится характерный шорох. Видимо, колдуны поднимаются со своих мест. Понимая, что они идут сюда, и сейчас на меня наткнутся, я поспешно отступаю. И, как в плохом ужастике, у меня под ногой что-то хрустит. Звук такой резкий и громкий, что я на секунду сжимаюсь. Снаружи воцаряется тишина. «Эй!» — начинает кто-то. «Тихо!» — властно приказывает магистр. «Там кто-то есть. Зарейн, а ну глянь». Я решаю не дожидаться, пока этот зарейн схватит меня, разворачиваюсь и бегу, что есть уху. Мне в спину доносится крик. «Стой! Стой, сумасшедшая!» Но я только прибавляю скорости. Сворачиваю в один поворот, второй, третий, мельком успевая отметить значки на стенах. Огоньки на ладони освещают мой путь, рваные тени пляшут по стенам. Я бегу, не чуя ног под собой. Мне кажется, что этот зарейн совсем рядом, тяжело дышит мне в затылок. Кажется, что я слышу его шаги. Влетаю в очередной поворот. Светлячки освещают пещеру. Пещеру? Застываю в недоумении. Когда я искала выход, никаких пещер не встречала, кроме той, в которой очнулась. Значит ли это, что я заблудилась? Свернула не в тот поворот. Вытянув руку с раскрытой ладонью, обхожу пещеру. Она небольшая и необжитая. А кроме того коридора, по которому я прибежала сюда, есть еще один, с противоположной стороны. Придется вернуться. «Ага» и угодить прямо в лапы этого Зарейна и всей его компании. Но другого выхода нет. Или искать обратный путь, или окончательно заблудиться и сгинуть в этих катакомбах без еды и воды. Хорошо поразмыслив, решаю вернуться. Но на первой же развилке беспомощно застываю. Я не помню, как попала сюда. Мои блуждания затягиваются. Не знаю, сколько уже иду, час или два, а может и больше. Ноги устали, спина ноет... Рука, которую держу перед собой с огоньками, отваливается. Все коридоры похожи один на другой. Каждый проход отмечен непонятными знаками, которые, как я начинаю подозревать, вовсе не указатели. Мне кажется, что я уже никогда отсюда не выберусь, и меня потихоньку начинает захлестывать ужас. Сворачиваю в очередной поворот и прислоняюсь к стене. Все, сил больше нет. Сползаю вниз, обнимаю себя за колени. Кажется, я окончательно заблудилась. Так и умру здесь в одиночестве. Все это время я пыталась ментально связаться с широм или найти что-то, чем можно пораниться. Но под ногами только песок, а стены проходов такие гладкие, словно сделанные из стекла. Я даже пыталась разбить чертов ковшик, который все еще продолжаю сжимать в руке. Но он как заколдованный. Сколько я не бросала его, сколько ни топтала, на нем ни царапинки. Ну, в самом же деле, не зубами же себя грызть, чтобы добыть каплю крови. В бешенстве швыряю ковш в противоположную стену. Он ударяется с глухим стуком и падает на песок. А я замираю. Потому что из темноты доносится тихий вздох. Звук идет как раз оттуда, куда я направлялась. Неужели я здесь не одна? Напряженно вслушиваюсь в тишину. Кто там прячется? Друг или враг? Вслед за вздохом слышится металлический звон и шуршание — Будто где-то поблизости ворочается большой зверь, скованный цепями. Или это мое воображение разыгралось? Эй! зову осторожно. Кто здесь? И снова вздох. В нем столько боли и смертельной тоски, что мое сердце невольно сжимается. Там в темноте кто-то страдает, и это точно не мои похитители. Кто ты? В ответ доносится ляск металла. Я поднимаюсь. На всякий случай подбираю свой ковшик. Лучше такое оружие, чем никакого, и вообще мне с ним как-то спокойнее. И медленными шажками иду в темноту. Огоньки на ладони освещают пространство всего на пару метров вокруг. Часть из них погасла, пока я металась по коридорам, часть заметно потускнела. Боюсь, еще немного, и я окажусь в темноте. Шаг, второй, третий. Снова вздох, полустон, скрежет железо. Я застываю, вытянув руку вперед. В тусклом свете вижу огромную черную тушу. Кажется, это дракон. Его длинное змееобразное тело скручено так, что хвост прикрывает морду. Лапы спрятаны под брюха, а крылья бессильно распластаны по земле. Но это не все. Шею дракона перехватывает железный ошейник, голову сдавливает подобие шлема, а от ошейника и из-под брюха тянутся толстые цепи. Похоже, он такой же пленник, как и я. У дракона черная чешуя. Местами потускневшая, местами покрытая рыжим налетом, похожим на ржавчину. Учуяв моё присутствие, он приоткрывает глаза, а я испуганно делаю шаг назад. «Это же дракон! Они ненавидят ведьм! А этот еще и прикован! Наверное, он тот самый пленник, у которого маги хотят сцедить кровь!» Дракон продолжает смотреть на меня, но не двигается. В черных глазах отражается покорность судьбе. Меня накрывает внезапное понимание — Он здесь слишком долго. Так долго, что уже перестал сопротивляться. Так долго, что ему уже все равно. Но мне еще нет. И раз уж мы товарищи по несчастью, то он мне поможет. «Привет». Говорю осторожно и подношу ладонь с остатками огоньков к своей шее, чтобы пленник увидел бусы. Я Аня из изумрудного клана. Не знаю, чего я ждала и на что надеялась. В глазах дракона нет даже тени узнавания. Он продолжает смотреть на меня, но его глаза пусты. Пересиливая страх, подхожу ближе. Останавливаюсь только запнувшись о край крыла. Дракон такой большой, что даже сейчас, когда он лежит, его голова находится на уровне моей груди. И все же он меньше, чем Дариона взрослые анкры. Может, еще не вырос? Сдерживая дрожь, протягиваю руку, на которой выплясывают остатки светлячков. Они поспешно разлетаются в разные стороны. Дракон молчит, только веки прикрыл, оставив маленькую щелочку, через которую равнодушно следит за мной. У него такой взгляд, будто ему все равно — ударю я его или поглажу. Мне становится страшно от этой мысли. Как же нужно издеваться над существом, чтобы довести до подобного состояния? Один вздох, и мои пальцы касаются морды дракона. Его чешуя на ощупь шершавая, сухая и горячая. Медленно веду пальцами вдоль челюсти, поглаживая. А вот и непонятное ржавое пятно. Чешуя под ним кажется рыхлой. Что же это такое? Болезнь? Дракон резко всхрапывает и отдергивает голову. Я замираю, зажмурившись и втянув голову в плечи. Только дурацкий ковшик крепче сжимаю, будто он сможет помочь, если эта зубастая махина решит мной пообедать. В наступившей тишине слышу оглушающий стук собственного сердца опаской приоткрываю один глаз. Дракон никуда не делся. Лежит в той же позе, только теперь смотрит на меня с враждебностью. «Прости», — бормочу. «Я не хотела сделать тебе больно». Он выдыхает, выпуская из ноздрей горячий воздух. «Честно, не хотела». «Боже, Аня, что за бред ты несешь? Тебя ищут. Тут по подземелью бегает целый табун колдунов, а ты реверанса устроила? Соберись, тряпка». «Возьми себя в руки и скажи этому дракону, пусть он...» «Укуси меня!» Мой возглас звучит, как выстрел в тишине подземелья. В глазах дракона что-то мелькает. «Да, да!» Повторяю поспешно, стараясь не думать о последствиях. Иначе потеряю всю храбрость. «Укуси, немножко. Мне надо выдавить каплю крови. Видишь эти бусы?» Касаюсь рукой своего украшения. «Это связующий амулет. Если я напою его своей кровью, то мой муж услышит меня и найдет». Он спасет нас. Равнодушие в глазах дракона сменяется надеждой, но она тут же гаснет. Он отворачивается. Что? Опешив, я легонько хлопаю его по морде. Это твой ответ? Тебе что здесь нравится? Он дергает головой, желая избежать моих прикосновений. Но я тоже могу быть настойчивой. Хватаю его свободной рукой за морду, наклоняюсь так, чтобы наши глаза были на одном уровне. И со всей уверенностью, на какую только способно, произношу. «Я знаю, что ты не Анкр, ты Дарк, а значит, ты меня понимаешь. Я льера изумрудного клана. Меня похитили те же люди, что и тебя, и мой муж сейчас меня ищет. Помоги мне, и мы сможем выбраться вместе. Укуси или царапни, потому что я сама не могу причинить себе вред. Я уже пыталась. Пожалуйста». Под конец проникновенной речи голос срывается. Мои губы дрожат от эмоций. «Ну почему он такой упрямый? Почему не хочет помочь?» мы смотрим друг другу в глаза. Миг, второй, третий. Тишина за моей спиной взрывается громким хохотом. Под потолком вспыхивают светляки, и темнота отступает. «Браво!» — насмешливый голос заставляет меня подпрыгнуть. «Вот уж не думал, что ты такая ловкая и сможешь пробраться сюда».